Глава восьмая 1704 год, август 29-е исфа Москва «Что ты не сказал на приеме?» — тихо спросил бас своего спутника во время прогулки в саду. «Это было так заметно, мой господин!» — улыбнулся глава посольства, вернувшийся из Москвы. «Значит, что-то было еще?» Наследник престола высказал свое желание взять в жены вашу сестру, мой господин. «Шахрабано бегум Сафави». «Это сложный вопрос, и я не хотел его поднимать публично». «В жены? Шахрабано?» Немало удивился Шахиншах. «Да». «Пожалуй, ты прав, это...» «Сложный вопрос. Не нужно было его поднимать там», — мотнул он головой. «Наследник не сказал, чем вызвано его желание». Алексей считает, что через это укрепить дружбу и сотрудничество. Он хочет не только развить торговлю между нами, но и идти дальше. Слова посла Василия полностью подтвердились». Им интересно через нас вести торговлю с Индией и Восточной Африкой, а также вывозить через себя наши товары в северные страны. Это разве повод? Часть повода. Наследник считает, что нашим странам нечего делить и было бы славно выстроить между нами долговременную дружбу. На века. Дабы вместе решать вопросы не только с османами, но и вообще. Он говорил, что наши страны взаимно дополняют друг друга, и было бы правильно и естественно скрепить этот важный и нужный союз браком, чтобы правящие дома породнились. «Моя сестра мусульманка. Он это знает?» «Знает, и потому не настаивает. Сказал, что если мы найдем способ, он готов откликнуться». «Интересно, какой? Отказ от ислама — тяжкий грех». «Да», — согласился посол, — «но у чужеземцев можно жить жизнью местного люда Практика такие не запрещена». «Она дочь и сестра Шахиншаха», — с некоторым нажимом произнес Аббас. Амар Ибн-Ясир был одним из первых сподвижников пророка, и он применил такие ради пользы дела. Первым. — Ну хорошо, — чуть помедлив произнес Шахин-Шах. Интересно, выходит. Ты понимаешь, как взвоют наши судьи, правоведы и ревнители? Такой брак может обернуться бунтом. бунтами Согласился с ним собеседник. Вот я и не стал это предложение озвучивать на приеме. Вой бы уже поднялся. Вот. В глазах толпы моя сестра утратит свое положение. Да, слишком громкие голодки можно заткнуть железом, но угли не затушишь. Но и выгода от такого брака велика. «Да, да, я понимаю, торговля». «Не только». «Наследник в случае успеха решения этого вопроса предлагал присылать наших людей для обучения у них, в том числе военному делу и не только. Например, он мне показывал небольшой участок опытной чугунной дороги». «Что это?» Особый путь, по которому можно возить быстро и много тяжелых грузов. Вроде канала, только посуху. И тащить его должны не лошади, а особый механизм. Я его видел в действии, удивительная вещь. Чудо человеческой мысли. С ее помощью, как мне сказали, можно не только возить грузы, но и быстро перебрасывать войска, например, с запада на восток и снабжать армии, не создавая огромных караванов. «Это все очень интересно», — чуть подумав, произнес абас «Но решение сложное. Наследник на нем не настаивал и сказал, что с пониманием отнесется к отказу». «С пониманием», — фыркнул шахин «С пониманием». Алексей очень рассудительный человек. Рассудительный. Улыбнулся Абас. «Э свиньям своего недруга скормил. Того, кто пытался свергнуть его отца. При этом он не рубил с плеча, а пытался договориться, наказав лишь тех, кто не захотел договариваться. Вот видишь, А ты, говоришь, с пониманием отнесется. Наследник знает о наших сложностях. Знает он. И с кем-нибудь уже советовался? Осторожно, очень осторожно. И что же твои осторожные советники сказали? Что если заменить среди судей и правоведов ревнителей на угодных вам, мой господин, то можно попробовать. «Попробовать что? Устроить бунт? Польза от сотрудничества с Россией должна войти в каждый дом. Тогда ваша сестра и ее поступок будут восприниматься не как грех, но как жертва. Во имя благополучия своей державы и своего народа». «И как же эта польза войдет? Козылбаши, понятно». Они в восторге от новых карабинов и пистолетов. Да и полукерасы им пришлись по душе, они поддержат. Уже сейчас поддержат. Но простой народ. Русские сейчас начали производить много дешевых котелков, чугунков, топоров, мотык и прочего. Хороших, дешевых. Они это делают для себя, для своих крестьян. Но если они станут продавать эти товары нам, не делая больших наценок, то люди высоко оценят такой поступок. Кроме того, под Москвой сейчас налаживают выпуск дешевых тканей, неплохих. Шерсть, лёнка, напля, крапива, много. Если бы не делая больших наценок, они их повезли нам, то тоже бы каждый дом стал жить чуточку лучше. Можно ещё поискать пути а даже маленький кусочек масла в кашу добавляет добра на сердце. «Возможно», неопределенно, — неопределенно ответил Аббас. «Но без решения вопроса с излишними ревнителями среди судей и правоведов ничего не получится». «С ними так и так нужно что-то решать», — хмуро произнес Шихеншах. «Наши удаленные провинции на грани восстания». Кстати, что в самой России? Как там отнесутся к такому браку? Мать нынешнего их правителя из старого татарского рода, что два века назад перешел под руку Москвы. Мать наследника из старого Касошского рода, также перешедшего давно на службу к русскому царю. У них много таких родов. Да и вообще татар. Я проезжал через Казань и Астрахань старые татарские города они уже полтора века как русские там живут и те и другие стоят и мечети и храмы если же и мы будем не забывать про кусочек масла в кашу то кстати про храмы чуть подумав произнес абас если мы хотим всемерно увеличивать дружбу с русскими то как молиться нашим людям в Москве? Там же нет мечетей. Этот вопрос не поднимался? Наследник предложил построить за свои деньги мечеть в Москве для наших людей, если мой господин согласится построить православный храм для русских в Исфахане. «Странный он, конечно», — хмыкнул Шахеншах. «Странный», — согласился посол но крайне интересный. Царевич стоял у окна своего дворца и думал. История с покушением выглядела странно, непривычно и странно. Семьи тех трех слуг нашли, точнее, их тела. Люди царевича прочесали лес и наткнулись на три братские могилы дела уже изрядно подгнили, и установить личности покойных не представлялось возможным. Местными методами, разумеется. Но, судя по остаткам одежды и размеру, составу трупов весьма вероятно это были те самые семьи. Устные портреты, данные односельчанами, совпали с описанием слуг. Так что тут подмены не было. Значит что? Кто-то имитировал заметание следов? Убить трех слуг и их семьи не было великой сложностью, тем более что устные портреты тех людей, которые приехали забирать и детей слуг, совпали. Это с высокой вероятностью одни и те же три человека. Но искать их было бесполезно. Никаких особых примет. Люди как люди, невзрачные, неприметные. Аптекари тоже оказались в своих могилах. И это были именно они. Во всяком случае, по размеру одежды, обуви и перчаток они вполне сходились. Были ли они замешаны? Очень большой вопрос. Если проводить параллели со слугами, их могли также использовать для отвода глаз. Но это не точно. Во всяком случае, тщательный осмотр их жилища не позволил обнаружить следы приготовления той самой ядовитой вытяжки. Если бы не яд в ледяной воде, причем подставленный очень вовремя, Алексей бы подумал, что это все совпадение. Но нет, яд был, при этом родник, откуда воду брали, оказался чист, так что отраву добавляли непосредственно в воду. «А ведь кто-то из тех слуг мог быть и соучастником», — прошептал Алексей. «Только мотивация его не ясна. Деньги? Может быть. Обычно в таких делах платят, хорошо платят. Но отнюдь не золотом и серебром, а покоем загробного царства. Увы, не все об этом знают». «Могли они?» «Могли». «Хотя и не факт. Но в этом случае получалось, что внедренный в окружение царевича человек все еще там и оставался, затаившись. При плохом варианте что получалось? Один человек в его окружении и три из команды зачистки. Еще, по идее, должен быть координатор. Значит, оперировала группа из не менее пяти человек». В эти годы, как, впрочем, и в античности, работали по кустовому методу, то есть на место внедряли человека, который формировал вокруг себя команду, вербуя местных и действуя через них. Обычно всех приезжающих иностранцев царевич старался брать на карандаш и присматривать. Через людей, миледи. Однако в декабре был массовый наплыв иностранцев. За всеми было не уследить что, впрочем, не билось со сроками внедрения. Но это не так важно. Могли завербовать. Или, или, или. Дело выглядело темным и очень опасным. Метод «Кому выгодно» не работал. Слишком много интересантов. Метод «Кто мог» тоже не давал однозначных вариантов. Местные аристократы так не работали. Этих Алексей уже знал, как облупленных. «Травили, да, активно травили друг друга, но старательно избегали быстрых ядов. Вообще фирменной фишкой Руси были вполне обычные византийские игры. Такое тихое, крайне токсичное болотце. Да, у них бывали сложные комбинации». Иной раз очень сложные с вовлечением десятков, а порой и сотен значимых участников. События 1682, 1689 и 1698 годов тому были ярким и сочным доказательством. Алексей застал только последнюю заварушку, но и ее ему хватило за глаза, а уж истории о том, что местные аристократы устроили вокруг Ивана IV Вообще песни были. Бешеной, безумной песней. К счастью, он с ней был знаком лишь понаслышке, так что недооценивать местных он не спешил. Другой вопрос, что стиль работы в этой комбинации явно прослеживался совершенно другой. Чей, он сказать не мог. Другие школы проведения подобных операций в здешних реалиях он еще не изучил. Кто мог? Ватикан, без всякого сомнения. На 1704 год лучшей разведки, чем у него, в мире не существовало. А где разведка, там и диверсии с ликвидациями. Тем более, что во главе Ватикана до 1700 года стоял иезуит, А недооценивать возможности этих ребят было плохой приметой. Очень плохой. Не зря же в конце XVIII века католические страны попытались придушить этот орден, выкатив папе ультиматум. Безрезультатно, впрочем. Ликвидацию иезуитов спустили на тормозах и, по сути, саботировали. Выждали немного и вернули все назад, когда правители выдохнули. Кто еще? Османы. Они такие же наследники византийских традиций, как и Москва, плюс традиции исмаилитов. Что-то да от их старых практик наверняка осталось. В теории еще Белый Лотос или их наследники. Но эти ребята были очень далеко. И вряд ли имели агентуру в Москве. Ни их область интересов. Это то, что лежало на поверхности. А так, в той же Венеции существовали старинные традиции наемных убийств с целыми кланами профессионалов, хотя выхода у Алексея на них не было, и он был ограничен только слухами, или там какие-то государственные или коммерческие структуры могли заявить о себе. Те же англичане с голландцами имели самые сильные позиции в Москве, но и Габсбурги обладали заметным представительством. Да и другие имелись. В общем, прямо шоу «Угадай мелодию» по первой ноте. В дверь постучали. «Кто там?» — спросил царевич. «Алексей Петрович», — произнос дежурный офицер. «Доставили отчет с артиллерийского полигона». «Спасибо. Положи на стол». Перестук шагов. Шуршание, аккуратно уложенное на стол папки. «Новый перестук». И осторожный щелчок закрываемой двери. Царевич хмыкнул. «Артиллерийский полигон... Это сейчас его заботило меньше всего». Впрочем, по сотому кругу обдумывать известные куцы и сведения не имело смысла. И почему бы и нет? Он развернулся на каблуках и пошел к столу. Развязал завязки и начал осматривать отчеты. Лев Кириллович продолжал эксперименты с железной пушкой, и у него уже даже начало что-то получаться. Во всяком случае, пушка калибром 3,5 дюйма и длиной 18 калибров укладывалась в 23-23,5 пуда. Иными словами, выходил аналог бронзовой шестифунтовки, только гарантированный ресурс не около 500 выстрелов, а около 700, и ценой в три раза дешевле. Долго их делали, правда, но так и до серийного производства пока не дошло. Опыты. Теперь Льву Кирилловичу предстояло отработать следующий этап. Повышение ресурса. Для чего Алексей предложил ему попробовать забивать канал ствола угольной пылью. Томить так без доступа воздуха. Ну а потом закаливать. Получится или нет, пока не ясно. Однако попробовать стоило. В надежде выйти хотя бы на ресурс полторы-две тысячи выстрелов. Много возни, оправданной возни. Царевич не хотел раньше времени переходить на нарезную артиллерию, просто потому что промышленность России была для нее пока не готова. И если пушки еще она сделать могла, их не так уж и много требовалось, то вот снаряды... Алексей пока держался за технологию гладких стволов, стараясь выжать из них побольше мы ну в процессе подготовить переход на нарезные, а возможно даже и заряжаемые с модели. Обязательно, непременно, но потом. Чтобы выжить побольше с гладкого ствола, царевич устроил большие испытания. Посидел, вынося самому себе мозг в попытках вспомнить хоть что-то, а потом сбагрил эти фантазии на полигон. Дескать, проверяйте. И вот очередной отчет. Алексей, сам того не ведая, пришел к решениям, которые получили в 1807 году в России силами ученого комитета по артиллерийской части. Как картечь применяли в 1704? -м? Увязывали в единый карту с пороховым зарядом, ставя между ними деревянный поддон. Эту практику завел еще Густав II Адольф во время 30-летней войны. Хороший вариант, дешево, сердито, практично. Только вот дальше 250 шагов огонь из шестифунтовой пушки дальней картечью не оказывал почти никакого действия. Во всяком случае, так показывали практические стрельбы по щитам. «Это неплохо, даже хорошо» а учитывая, что у вероятных противников в это время в основном в полевых баталиях применялись практически исключительно легкие полковые пушки, даже блистательно. Те дальше 100-120 шагов картечью обычно работать толком и не могли, но битвы при Нарве и Выборге показали результативность шестифунтовых длинных пушек. А значит, не требовалось быть Нострадамусом, чтобы предсказать их появление в армиях противника. Может, более тяжелых и неповоротливых, но это и не важно. Куда важнее было делать следующий шаг для получения очередного этапного преимущества. Путей было два. Первый — заменять шестифунтовые орудия двенадцатифунтовыми. То есть сделать примерно так же, как и в оригинальной истории когда 12 фунтовки практически выдавили все остальное с полей к наполеоновским воинам. Не полностью, но доминировали они там безраздельно. Второй — как-нибудь повысить эффективность огня имеющихся систем, и Алексей попробовал пойти по этому пути. Как итог, внезапно обнаружил, что если деревянный пыш заменить на железный, а картечь увязывать не тряпкой, а помещать в жестяной контейнер, то дальность действительного огня возрастает вдвое. При прочих равных. Раз, и привычная шестифунтовая пушка с длиной ствола 18 калибров стала результативно забрасывать картечь не на 150-180 метров, а на 300-350 метров сохраняя определенное действие и на четырехсот. Дальше больше. Алексей вспомнил, как видел, как-то в музее старинную конструкцию. Крупная картечь собиралась вокруг стержня на железном поддоне, только скреплялась не жестяным контейнером, а плоскими дисками с прорезями для упора картечин. Как эта штука называлась, он, разумеется, не помнил. Точное ее устройство тоже. Только общее компоновочное решение. Однако методом проб и ошибок удалось эту конструкцию повторить. И она из той же шестифунтовой пушки действительно била на добрые 600-650 метров. Красота еще какая! И сам царевич воодушевился, и ребята на полигоне. А уже каким аж паренным молодчиком носился Яков Брюс, не пересказать. Он просто не верил своим глазам. но это еще не все», — как любил говаривать Леонид Якубович. Определенный кругозор позволил Алексею шагнуть дальше результатов работы того самого ученого совета 1807 года. Да, военная тематика не была его профилем профессиональных знаний, особенно историческая плоскость. И он тут опирался только на кругозор и здравый смысл. В этот кругозор входили и музеи. Именно там он подглядел всякие конструкции картечей, которые с трудом припомнил. И именно там он как-то видел снаряд с расширяющейся юбкой. Общую идею он тогда не осознал, но запомнил. А тут решил поэкспериментировать. «Зачем-то ведь эту штуку делали?» В результате поддоны на картечах получили со стороны порохового заряда прокладку в виде невысокого усеченного медного конуса. В обычном состоянии он не выходил за габариты унитарного картуза. Но при выстреле пороховые газы его распирали, и он закрывал зазор между каналом ствола и поддоном, повышая обтюрацию и, как следствие, начальную скорость картечи на той же навеске пороха что подкинуло еще где-то по сотне метров к дальности эффективного картечного огня. Таким относительно нехитрым и неприметным образом получалось существенно поднять эффективность полевой артиллерии. Вряд ли кто-то из европейских наблюдателей придаст особое значение поддонам и контейнерам. Во всяком случае, до первой большой кампании, где они раскроются, и то не факт. Да, это несколько поднимало стоимость выстрела. Копеек на десять, пятнадцать. Но это того стоило. А потом... Это не так уж и важно. В конце концов, у него в рукаве имелось еще достаточно козырей. Даже для улучшения гладкоствольной артиллерии. Даже шрапнель, а точнее шрапнельная граната. А так... Главное – выиграть время. Время. Это был самый ценный ресурс.